Глава 31. Особняк, в подвале которого держали Альберта, принадлежал одному из князей. Его звали Фредерик Залеский и никогда его не видела и даже не слышала этого имени. Где находится Залесье? В какой части нашей необъятной родины? Впрочем, разве это имело значение? Остаток дня ушел на то, чтобы составить маломальский дееспособный план. Я всегда знала, что директор РАЗ человек умный, но не подозревала, что настолько. Основную канву нашего плана создал именно он. Папа спорил с ним до посинения, но РАЗ стоял на своем. А мне было все равно, как действовать, лишь бы помочь людям, которые стали ближе всех на свете. Даже противному Альберту хотелось помочь. По сути, разве он был так плох? Или плохим его делала наша помолвка? Пусть будет здоров правит Альбертиной и женится на хорошей девушке. Если пожелает, я ему даже помогу найти такую. У меня подруг много». «Когда ты сидишь с таким лицом, мне становится страшно», — шепнул Ромашка. «Не беспокойся», — улыбнулась я. «Это всего лишь мой мыслительный процесс». Никогда не думал, что думающая девушка может быть настолько пугающей. Рядом с Ромашкой мне было легче. Все тревоги будто отступали, делились надвое. Часть ему, часть мне. Храбрый Бон дремал у меня на коленях, изредка пуская носом пузыри. Если бы не он, разве нашли бы мы Альберта? Удивительный малыш. — А я говорю, надо использовать снотворное зелье. Отец ударил кулаком по столу. — Вы как собираетесь его использовать, князь? Директор рассморщился. — Заливать каждому в рот? «Нет, не подойдет. Я предлагаю туман грез. Это достаточно сложное заклинание, зато оно действительно даст нам время». «Пространство там точно защищено от магии?» — все-таки вмешалась я. «Но не весь же дом!» — выпалил отец. «Скорее всего, только подвал, где держат Альберта. Ничего, с охраной мы расправимся». «Нам бы желательно не спугнуть заговорщиков», — встрял Ромашка. «Иначе, узнав о бегстве Альберта, они могут убить наших друзей, не дожидаясь о казни. Согласна с Ромашкой!» «А я говорю!» — начал был отец, но в руки ему спланировало срочное магическое письмо. Он пробежал глазами по строчкам, нахмурился и сказал. «Увы, вам придется идти без меня. Мои товарищи хотят, чтобы я присутствовал на подготовке к казни». — Где нам вас искать, князь? — спросил Раз. С вами ведь Пикси нет? — Кстати, а возьми с собой Бона, — предложила я. — Он маленький и умеет быть незаметным. Бон сонно заморгал, услышав свое имя. — Надо присмотреть за твоим папой? — спросил он. — Я с радостью. Бон справится. — Искать меня не придется, — нахмурился отец. — Я буду там же, где и все, на площади судить заговорщиков. Со мной будет отряд преданных людей. Узники содержатся в городской тюрьме на нижних этажах. Проникнуть туда шанса нет, иначе я не стал бы разыгрывать фарс со смертью дочери. Так что лучше это привести Альберта на площадь. Думаю, там мы и сразимся с врагом. Будь осторожен. Я крепко обняла отца. Бон, а ты присматривай за ним хорошенько и в случае чего немедленно ко мне. Договорились. — закивал Пикси. — Вы тоже будьте осторожны, Марьяна! Я не переживу, если с тобой что-то случится! Я обняла малыша, а затем он перелетел на плечо к папе и почти слился с обстановкой. Его магия тоже росла, как и сам Пикси. Отец вышел из кабинета, и мы склонились над заметками директора. — Итак, остановимся на заклинании грез, — сказал он, радуясь отсутствию оппонента. Я могу предложить другое, вмешался Ромашка, и директор неодобрительно на него взглянул. Вот только есть ли у вас возможность замаскировать мою силу? Допустим, директор раз задумчиво кивнул. И в чем же ваш замысел? Я могу наслать на охрану духов. Духи будут гнать их прочь от дома, а мы за это время освободим Альберта. А если они поднимут тревогу? «Нет, греза лучше». «Согласна с директором», — сказала я, пожимая Ромашкину руку. «И силу твою скрывать не придется». «Поступайте, как знаете». Оставалось надеяться, что Ромаш не слишком на меня обиделся. Но было необходимо, чтобы все прошло так, как надо. Иначе цена будет слишком высока. Остаток дня мы потратили на подготовку. Директор РАС пустил меня в лабораторию, и я создала несколько зелий, встречи с которыми точно не порадует наших врагов. Ромашка наблюдал за мной. Он казался спокойным, но я понимала, это не так. Его отец там же, в руках заговорщиков. Но сегодня ночью мы сделаем все, чтобы забрать у них главный козырь. «Марьяна, ты доверяешь этому директору РАСу?» спросил вдруг Ромаш. «Да», — ответила я. Он терпел меня все годы учебы и не выдал отцу. Поэтому я доверяю ему ромашка. — Это хорошо, — вздохнул мой любимый, — потому что я уже не знаю, кому верить. Видеть его таким потерянным было больно. Я прижалась к ромашке, нашла губами губы, поцеловала, вкладывая в поцелуй все свои чувства. — Любимый мой, хороший, самый лучший! — Люблю тебя, — шепнула ему на ухо и замуж выйдешь», прищурившись, поинтересовался он. «Подумаю», ответила я с улыбкой. «А теперь давай отдохнем. Ночь будет длинной». Мы устроились на узком диванчике в комнате рядом с моей лабораторией. Спать не хотелось, но нам нужны были силы, и я лежала, обнимая ромашку, и старалась уснуть. Удалось не сразу, конечно, но все же удалось. И разбудил нас директор бодрым. Пора! Я редко видела директора без строгого костюма, и сейчас поразилась его повседневной одежде. Без приталиного сюртука он стал казаться моложе и ближе, что ли, ведь директор раз всегда казался студентом величиной недосягаемой. Для меня директор тоже подыскал новую одежду – тренировочный комплект, в котором мы занимались спортом во время учебы. Он состоял из кофты и достаточно широких брюк, которые, тем не менее, для бега были удобнее платья. Сверху я накинула плащка керамашка, и, и мы вышли в ночной сумрак. Накануне казни столица будто замерла. Не было привычного движения на улицах, лишь изредка мимо проезжали экипажи с плотно задернутыми окнами. Страшно. Но я знала, зачем шла по безлюдной столице чтобы освободить Альберта, а затем друзей, чтобы Альбертина осталась целой и ее не захлестнули мятежи, а может и нечто худшее. Когда до нужного дома оставалось всего лишь повернуть за угол, раз остановился. «Дальше я иду один», — сказал он шепотом. «Ждите сигнала». И двинулся в ночной тени, как и было оговорено. Ни я, ни Ромаш не владели заклинанием, которое собирался использовать директор, поэтому сейчас мы бы ему только мешали. Потекли тягостные минуты ожидания. Я маялась, стараясь хоть чем-то занять голову, чтобы не думать о возможной неудаче заклинанием. Ромаш был непривычно молчалив. И вдруг послышался тихий свист. У директора получилось. Мы с теми же предосторожностями, что и он, двинулись к дому. Каждый шаг казался оглушительным в царившей тишине. Шаг, еще шаг. Приоткрытые ворота. Раз ждал нас за ними. Ворота закрылись, отделяя нас от улицы. И это было только начало пути. Пятеро охранников сидели и полулежали на земле. У них были такие счастливые лица, что на миг кольнула зависть. «Конечно, я не желала оказаться на их месте». Но, увы, сейчас совсем не чувствовала себя счастливой. Интересно, что они видят? — Не отвлекайся! — шепнул Ромаш, и мы шагнули за дверь особняка. Внутри тоже все то ли спали, то ли грезили. Один из мужчин оперся на перила лестницы, да так и замер. Другой лежал на ступеньках, положив ладони под щеку, как ребенок. На полу, на стульях, в самых немыслимых позах замерли заговорщики. А мы спешили в подвал. Теперь уже ромаш вырвался вперед. Мой любимый до сих пор боялся призраков, но сейчас в минуту опасности будто забыл об этом, закрывая меня собой. А ведь никто не мог сказать, что там в подвале. Мы замерли перед массивной дверью. Дальше защита, — сообщил директор Раз. Заклинание не подействовало на тех, кто там находится. Но не думаю, чтобы магия была полностью заблокирована. Это защита от внешнего воздействия. Мы с Ромашкой переглянулись. Пора идти. Ромаш дернул дверь на себя. «Заперто», — сказал он. «Подожди». Я отодвинула его и порылась в тайных карманах плаща, доставая склянку с зельем. «Лучше отойдите». И как только мужчины отступили, вылила зелье на замок. Оно зашипело, завоняло так, что Ромашка и директор закашлялись. Зато в железе образовалась огромная дыра, и дверь со скрипом отворилась. Ровно для того, чтобы в меня полетели пульсары. Я пригнулась, давая возможность атаковать ромашки и расу. Здесь защита от магии, так что можно не бояться. Никто не ощутит некромагическую силу ромашки, даже если попытается. Ромаш взмахнул руками, и в коридоре стало темно. Я поднялась на ноги и сжала следующую склянку. Послышались возгласы. Лишится возможности видеть, что может быть хуже. А я уже кинула на звук одну из своих склянок. Кто-то сдавленно охнул. Ничего, это всего лишь временное воздействие зелья паралича. Увы, я не могла точно сказать, сколько оно продлится, потому что перед выпуском не успела провести научные эксперименты. Вот и проведу. Сюда. Директор раз потащил нас вперед. Он будто видел в темноте, а я вот совсем не видела, поэтому споткнулась от чьи то ноги и упала. Ромашка рывком поставил меня на ноги, и тьма перестала быть такой уж непроглядной. «Осторожнее!» — шепнул он. «Еще одна дверь, и четверо стражей перед ней. Мы атаковали одновременно. Когда с рук директора раса слетела настоящая молния, я испытывала шок». Зато ромашка не растерялся, и от стен отделились три черных силуэта. Я не хотела знать, почему призраки жили именно в этом подвале. Сейчас, несмотря на прокушенную до крови губу ромашки, они были на нашей стороне. Ромаш позеленел, но отступать не собирался. Наоборот, ринулся вперед, повалил на пол одного из стражников и приказал духу — «Стереги!». Страж закричал, но крик тут же стих. Он будто тоже оказался под воздействием моего зелья. «Марьяна, этот замок тоже придется расплавить. Нет времени искать ключ!» Гаркнул директор раз. Я плеснула зельем на дверь, оно зашипело, но дверь не отворилась. «Все-таки придется искать», — покачал головой директор и принялся обыскивать стражу. Мы с Ромашкой кинулись ему помогать. Чего только не нашлось в карманах воинов. Носовой платок, обертка от конфеты. Детская заколка, подсолнечная семечка и даже чья-то лента. Вот только ключа не было. Ромаш ударил ногой по двери. Та загудела, будто большой колокол. Хорошо, что прибегать сюда было некому. Где же ключ? Директор раз испробовал на двери с десяток заклинаний. И снова ничего. Мы с Ромашкой помчались наверх обыскивать всех, кто был в доме. А Раз остался присматривать за стражей. Ключ! — радостно воскликнул Ромашка. — Бежим! — Неужели? Неужели мы действительно сделали это? Вопреки опасениям, ключ идеально подошел к двери. Замок щелкнул, и неясный свет из коридора залил камеру. Даже не камеру. Каменный мешок. Альберт сидел у стены, закрыв глаза. Он был такой бледный, что на миг показалось, мы опоздали. Но вот княжича Соловела заморгал, Увидел нас и, похоже, подумал, что мы ему снимся. «Здравствуй, Альберт!» — подбежал к нему ромашка. «Вставай, надо уходить!» «Некромант?» Альберт все еще не верил тому, что видел. «Нет, прекрасная княжна! Поднимайся!» Увы, обнаружилась еще одна проблема. Лодыжку Альберта обвивало металлическое кольцо, и от него к стене тянулась цепь. «Марьяна, ваш выход!» — скомандовал директор раз. — Не мой, а зелья! Я достала заветный пузырек. На ногу лить остерегалась, мало ли. Ничего, кольцо можно снять и потом, а вот ногу княжичу никто не отрастит. Цепь зашипела и распалась. Готово! Коридор, ступеньки вверх, дверь. И знакомая фигура, преградившая нам путь. Данелий. «А я-то думаю, кто здесь буянит?» — усмехнулся некромант. «Все те же лица. Решили восстать из мертвых, княжеч, княжна. Мои поздравления!» «И сдохни!» — взревел ромашка. «И подходи к нему близко!» Я вспомнила купол и страшную битву, в которой лишь с помощью Али ромаш остался жив. Вот только было поздно. Некроманты покатились по полу. Она с директором расом отшвырнула будто волной и впечатала в стену. Я тут же вскочила и бросилась обратно, но не смогла пробиться к ромашке. А еще запоздала поняла, Альберт тоже остался там, под куполом магии смерти. Оставалось только замереть на полу и беспомощно наблюдать за боем. Фигуру ромашки окутала тьма. Альберт застыл рядом с ним, только оружия у него не было, лишь магия. Двое против одного — это уже шанс, но довольно призрачный. Этот один только взмахнул рукой, и за его спиной появилось пять умертвей. Все пятеро кинулись на Ромашку и Альберта. А сам Данели шагнул из-под купола, оставив врагов сражаться с его существами, и склонился надо мной. «Ах, Марьяна, вы даже умереть спокойно не можете!» — вздохнул он. «Впрочем, рад, что вы живы!» — Такой талант! Настолько качественного зелья правды я еще не пил. Еле справился с последствиями. Так хотелось вам довериться. Хорошо, что не стал. Иначе эта история закончилась бы гораздо раньше. Ну ничего, теперь уж вы точно умрете. Директор раз взмахнул рукой, но Данели с такой же легкостью отбил его атаку, словно это ничего не стоило. Раз упал и замер. Ну все. Я прыгнула на Данели. Он, видимо, не ожидал от меня такой силы, потому что неловко отступил назад и споткнулся. Не надо злить светлую ведунью. Она и проклясть может. — Чтоб тебе век удачи не видать! Выпалила я и вылила на него зелье, которое приличные ведуньи обычно не варят. Ничего не произошло. Данели не покрылся пупырышками, не облысел, не позеленел. Он хрипло рассмеялся, сделал шаг ко мне и снова споткнулся. Провел ладонью, призывая магию. Но черное пламя, появившееся над ней, неожиданно обожгло, упало вниз прямо на его брюки. Некромант истошно закричал, пытаясь сбить пламя. А я в ужасе отступила. Надо его потушить. Но чем? — Отойдите, Марьяна. Директор раз тяжело поднялся, и с потолка хлынула вода, загасив черное пламя. А я уже кинулась к Ромашке и Альберту. Они сидели на полу, спина к спине, и тяжело дышали. Останки у выглядели тошнотворно, но я постаралась не обращать на это внимания. — Как вы? — присела рядом с Ромашкой. — Жить будем, — сипло ответил тот. — А вы? — А мы схватили Данелия. Некромант был все еще жив, и директор лично оттащил его в ту самую антимагическую камеру, которую держали Альберта. Запер на ключ, и ключ забрал с собой. Не выберется, даже если его пособники придут в себя. Мы поднялись на первый этаж и уже шли к выходу, когда я глянула в окно. «Светает», — прошептала взволнованно. «Но ведь светать должно только через два часа». «Это магия» выдохнул директор раз. Кто-то торопится. «Бежим!» И мы помчались прочь, туда, на свет, лишь бы не оказалось поздно.